Все душевные силы, еще не окончательно изменившие ему, были целиком отданы ей. Он так и не узнал, и, видимо, не старался узнать брата, и ко всем его ласкам и заботам относился равнодушно. С ним можно было говорить на любые темы, кроме одной. Он терпеливо слушал, потом отворачивался и снова уходил продолжать свои тщетные поиски. Того, что неотступно занимало его мысли, В разговоре с ним трогать было нельзя. Умерла. Само слово казалось ему непереносимым. Достаточно было малейшего намека, и у него начинался припадок, как в ту минуту, когда это страшное слово произнесли впервые. На что старик надеялся, никто не мог сказать. Но в том, что надежда, смутная, призрачная надежда теплилась у него в груди, что он жил ею изо дня в день и с каждым днем томился все больше и больше, сомнений не было. Может, статься, его лучше увести из этих мест, где все напоминает ему о недавнем горе. Может, статься, такая перемена принесет облегчение. Младший брат обратился к тем, на чей совет можно было положиться. Они приезжали, беседовали со стариком, наблюдали, как он... Одинокий, безмолвный, бродит по деревне. Приговор был таков. Куда бы его ни увезли, он все равно будет стремиться назад, в эти места. Ему уже не оторваться от них душой. Держать его в заперти, под строгим надзором, что ж, можно и так. Но если ему удастся убежать, он вернется в эту деревню или же умрет в пути, не добравшись до нее. Мальчик, которого он беспрекословно слушался вначале, теперь потерял над ним всякую власть. Иной раз старик позволял своему прежнему спутнику сопровождать себя и даже давал ему руку, целовал его, гладил по голове. Но это случалось редко. Большей же частью он, хоть и ласково, просил мальчика уйти, не перенося его присутствия. И один ли, со своим ли покорным маленьким другом или в обществе тех, кто ничего бы не пожалел, пошел бы на любую жертву, лишь бы успокоить его, он оставался ко всему равнодушным, ко всему безучастным, убитым горем стариком. И вот однажды утром он встал чуть свет и, взяв свой мешок, палку, ее соломенную шляпу и корзинку, с которой она не расставалась во время их скитаний, ушел из дому. Только они собрались за ним вдогонку, как на пороге появился мальчик из здешней школы. Встревоженный, испуганный, он рассказал, что видел старика минуту назад, что старик в церкви у ее могилы. Они поспешили туда, осторожно отворили дверь, и действительно, он сидел у могилы, будто терпеливо поджидая кого-то, не мешая ему, Они наведывались в церковь весь день. Когда стемнело, он вернулся домой и лег в постель, тихо прошептав, «Она придет завтра». И весь следующий день он пробыл в церкви до позднего вечера, а ночью, ложась спать, снова сказал, «Она придет завтра». И с тех пор каждый день он ждал ее, ждал у могилы. Кто знает, какие картины вставали перед ним в этой тихой сумрачной старой церкви? Новые странствия по прекрасным местам, отдых под открытым небом, прогулки по полям и лесам и нехоженным тропинкам, а может быть, ему слышался знакомый голос, чудилось, вот знакомая фигурка, вот платье и волосы, весело развивающиеся на ветру. О чем были его думы, о прошлом? или он ласкал себя надеждами на будущее. Он ни с кем не делился своими мыслями, никому не говорил, куда ходит, а по вечерам сидел в кругу друзей и с затаенной радостью, не ускользавший от их внимания, раздумывал о побеге с ней вдвоем, ночью, следующей ночью. И, ложась спать, шептал снова и снова, «Боже!» Молю тебя, сделай так, чтобы она пришла завтра. В последний раз он ушел из дому теплым весенним днем и не вернулся в обычный час. Они пошли искать его. Он лежал мертвый на каменной надгробной плите. Его положили возле той, кого он так любил. И в этой церкви, что часто слышала их молитвы, Часто видела, как они рука об руку молча сидят здесь. Старик и девочка покоились теперь вечным сном рядом друг с другом.